Глава тринадцатая. Горячий душ. Как приятно в нем мыться, а не в соседнем ручье. Просто мне на Ламеру жутко не хотелось возвращаться. После душа начал готовиться к встрече. Беру только винтовку, бластер и меч. Все остальное оставлю пока на корабле. Хотя схватки я не жду, рюкзак не возьму. Если там окажется засада, он будет стеснять движение. Да и планшета жалко будет если игла или плазма в них попадет. Как тогда смотреть диагностику корабля? Придется брать рюкзак и планшет. Положил один самый дешевый, остальные убрал сумку. Если что, прикроет спину. Так, Станнер, брать или нет? Неплохо было бы его вырубить потом. У него крутой скафандр. Станнер даже в упор может его не пробить. Значит, сделаем по-другому отстегнул магазин у винтовки, достал верхнюю иглу и вместо нее установил нейротик. Так будет надежнее. Нейротик должен пробить скафандр. Все, к встрече готов. После того, как я обнаружил себя, я думал, он полетит мне навстречу, а он просто висел на одном месте. Если бы он вылетел мне навстречу, то мы были бы уже рядом. Интересно, чем он сейчас занимается? Наверняка гадость для меня готовит. Мне пришлось больше часа еще лететь до него. Пока почищу Искин. Отключил все внутренние камеры и удалил все записи с них. Скопировал только себе на планшет наш с ним разговор. Уже на подлете он меня вызвал. Привет, я один, как ты и просил, и я не вооружен. Он поднял руки. Это хорошо. Почему ты не полетел мне навстречу? Я плохой пилот и только учусь летать. вряд! «Хорошо. Жди, я скоро подлечу к тебе. Я отключился». «Искин, готовься к стыковке с челноком». «Принято». Когда подлетел к челноку и начал тормозить, он снова вызвал меня. «Как проведем обмен?» «Вначале я хочу убедиться, что челнок нормальный. Без проблем все покажу». «Тогда готовься к стыковке». «Может, будет проще, если я тебя на платформе свожу? Я ее взял с собой». «Ну да. Отличная возможность для засады». Переходной шлюз был не лучше, но там хотя бы я его заберу вместе с собой. Нет, стыкуемся, и ты меня встречаешь один. Я один и невооружен. В сказки я давно не верю. В сказки? Прикажи Искину выдвинуть стыковочный шлюз. Сделал. Искин, стыкуемся к челноку. Принято. Корабль медленно подлетел к уже выдвинутому шлюзу и состыковался с ним». «Теперь открой шлюз и стой у него, чтобы я видел твои руки!» «Хорошо, как скажешь!» «Искин, открой переходной шлюз!» «Выполнено!» Зажав левой руке гранату, а в правую винтовку разбежался и прыгнул в шлюз. Жил действительно встречал меня у шлюза с поднятыми руками. Я немного перестарался. Пролетел весь шлюз и чуть не пролетел мимо него. Здесь около шлюза была рубка и кроме него никого, а он так и держал руки поднятыми». «Я не вооружен!» Быстрая проверка показала, что это действительно так. «Значит так. Сейчас идешь передо мной. Любое резкое движение, я открываю огонь. Проверяем вначале каюты, потом трюм». «Хорошо». Мы пошли по кораблю. Каюта и трюм были пусты, никого кроме него. «Пойдем в рубку, покажу диагностику челнока». Незаметно убрал гранату в карман и вернулись в рубку. Здесь располагалось место для одного пилота, в отличие от рубки транспортника, и он занял его. Держи руки так, чтобы я их постоянно видел, ладонями вверх. Сам присел на край пульта управления кораблем. Хорошо. Диагностика готова? Сейчас будет готова. Тебе скинуть на планшет? Да, вот на этот. И я достал левой рукой из рюкзака, а правой держал его на прицеле. Планшет пискнул. Это пришли результаты диагностики. Начал проверять. Все вроде чисто, как и заявлено. «Чип где?» «В кармане!» «Медленно его достань!» Он вытащил его из кармана. «Там миллион сто тысяч, как и договаривались. Коды от него?» «Вначале код доступа к искину твоего корабля». «Хорошо, держи». Выслал его. Он был совсем простой, я его запомнил. «Теперь ты от этого». На планшет пришли логин и пароль от него. Ввел их сразу. Искин их принял и сменил владельца Отлично, теперь логин и пароль от чипа. Вначале я хочу проверить груз. Может, ты уже избавился от него? Хорошо, пошли на корабль. Ты впереди. Он подошел к шлюзу и прыгнул в него, а я сразу за ним. Прыгнул профессионально, а не как новичок. Сказочник. Летать он не умеет. На борту мы сразу пошли в трюм, и он начал считать упаковки. Собственно, зачем он мне нужен? «Скажи, жил это имя или кличка?» «Кличка. Меня один приятель так называл раньше». «Как звали этого приятеля?» «Борис». «Жив твой приятель?» «Нет, погиб». «Жаль». После этого выстрелил ему в плечо в сочленении с рукой скафандра его слабое место. Он удивленно посмотрел на меня и отключился. Похоже, решил потянуть резину. «Все, надо уходить». Бросил взгляд на его дорогой скафандр. Больно приметный, сложно будет продать. Уже собрался уходить. А вот байк мне бы пригодился на планете. Может, взять его с собой? Пролезет он в шлюз или нет? Вроде должен. Завел его. Он без проблем работал и без воздуха. Поехали, что ли? Забрал сумку из рубки, потом вспомнил, что хотел забрать технический тест и разобрал его тоже. Все. Попробуем проехать через шлюз. Взял небольшой разгон, пригнулся и прыгнул верхом на байке в шлюз. Оказалось, без проблем он пролетел почти через весь шлюз. И я выехал на нем уже в другом корабле. и скин закрыть шлюз!» Никакой реакции. Понял, не включено голосовое принятие команд. «Так, где основной планшет?» «Вот он. Поехали!» «Подключаемся к Искину. На этом корабле была внутренняя сеть, и она работала». «Уже проще. Включаем голосовое принятие команд. и скин закрыть переходной шлюз. Выполнено. Отстыковка от соседнего корабля. Выполнено». «Так, кто у нас здесь был последним пилотом? Вот это номер. Никто? Жил. Ты что, хакер? Меня это не остановит. Переносим данные по пилоту с того корабля на этот и обозначаем его как меня. Голосовое определение уже включено. Проверим». Отлично. Лови поддельный сертификат. Теперь медицинское заключение о повреждении нейросети. ИСКИН – предстартовая проверка всех систем. Замигали разные индикаторы на пульте. Вуаля! Все готово. Предстартовая проверка прошла успешно. Так, куда прыгаем? Он наверняка напихал мне жучков в него. Их нужно удалить. Значит, обратно к станции. На планшете отметил систему и выслал ИСКИНУ. Искин проложить маршрут в отмеченную систему. Маршрут проложен. Искин. Начать движение по маршруту. Принято. Корабль вначале развернулся, потом начал набирать скорость. Искин прыжок по готовности. Прыжок невозможен. Причина. Гипердвигатель блокирован. Это еще что за новости? Похоже, подарки от отжило. Посмотрим, что он мне приготовил. Да здесь целый набор вирусов и блокировок. Где ты столько наловил? Как вообще на нем что-то работает? Причем некоторые вирусы десятилетней давности. Так, запустим программу поиска и уничтожение вирусов. Пока она работала, я отогнал байк в трюм и закрепил его. Когда вернулся, программа нашла 10 вирусов, причем последние три установлены меньше часа назад. Начал по одному их удалять и проверять. А то как бы после их удаления у меня вообще бы все не зависло. После их удаления Искин как будто вздохнул облегченно. Искин прыжок по готовности. Прыжок невозможен. Ну, началось деревне утро. Я же все вычистил. Пришлось разбираться с ним вручную. Долго с ним возился, и, наконец, мне удалось найти причину блокировки. После ее удаления попробовал снова. Искин, прыжок по готовности. Принято. Есть готовность активации гипердвигателя? Подтверждаю. Ну вот и все. Решил я твою проблему. Посмотрим, сможешь ли ты решить мою. Повреждение левого маршевого двигателя. Повреждение правого маршевого двигателя. Искин, диагностика двигателей. Оба двигателя аварийно заглушены. Фиксирую открытие гиперпространственного окна. Где? Покажи на карте. Искин отметил точку на карте. Корабль выходил совсем рядом, прямо за мной. Кодов определения нет, это пиратский крейсер. Вижу. Как они узнали и как прилетели так быстро? Похоже, они вчера выкинули гиперпространственный узел связи и постоянно были на связи с ним. Вот поэтому он и не летел ко мне. Он постоянно тянул время. Что он мог сделать с движками? Ломать он их не стал. Диагностика сразу это показала. Что он с ними мог сделать? У меня было три варианта поломки. Но, скорее всего, сбил фокусировку. Тогда диагностика не покажет. Так, где технический тестер? Он должен это показать. и Искин, как здесь попасть с двигателем? Технические люки в полу трюма. Покажи на схеме корабля. Бегом в трюм. Достал из сумки тестер и полез под пол двигателем Ну, давай, посмотрим. Подключился к двигателю и начал диагностику. Тестер показал разбалансировку в фокусировке двигателя и его экстренную остановку. Вообще, фокусировка делалась на специальном стенде. Ну, а мне придется делать ее вручную. Выставил ее приблизительно и перебрался ко второму двигателю. Та же самая проблема. Фокусировка сбита. Тоже провозился с ней долго, пока настроил примерно. После чего вылез обратно в трюм. — и скин запусти двигатели. выполненная Корабль мелко задрожал. — Искин, продолжить разгон по маршруту. — Выполнено. Лезть к ним сейчас с тестером крайне опасно, потому что они могли рвануть. Поэтому я оставил все как есть и вернулся в рубку. Здесь картинка совсем не радовала. Крейсер на полном ходу приближался ко мне и мог уже открывать огонь головным калибром, а я только начал разгон. — Искин, покажи вооружение корабля. — Вооружение блокировано. — Убью, гада. — Искин, что с силовой защитой? «Активно!» «Хотя бы здесь что-то работает!» Снова взял планшет и начал разбираться, что с вооружением. Совершенно случайно наткнулся на закладочку, которая меняла владельца Искина. Нужно было только ее активировать. Проблему с вооружением я не успел найти. Крейсер выпустил абордажный бот, и он начал меня преследовать. Пришлось отложить планшет и самому заняться пилотированием. После этого крейсер стал отставать. А вот бот меня догонял постепенно. Бот был модернизирован. Двигатели стояли не родные Похоже, от истребителя или штормовика воткнули. Расстояние между нами неумолимо сокращалось. И скоро он открыл по мне огонь. Силовая защита приняла часть выстрелы на себя. А частично я уже вывел корабль из-под обстрела. Это продолжалось недолго. Бот прекратил стрельбу и просто продолжил преследование. Похоже, получил запрет. Не хотят повредить боты меня. Для меня это хорошо. Теперь я мог лететь по прямой и не вилять постоянно, что замедляло меня и снижало время разгона. Плохо другое. Край системы приближался, а мне разгоняться еще и разгоняться. Хорошо, что там отсутствовало астероидное поле, кроме нескольких больших каменюк. Хотя я гнал на полную сколько мог, но пиратский бот неумолимо сокращал расстояние между нами. Скоро он поравнялся со мной — и сделал попытку пристыковаться к шлюзу. А я здесь же сделал двойной оборот вокруг своей оси, чтобы не дать ему это сделать, и ушел в сторону. Этот маневр стоил ему потерянного времени, он немного отстал, но снова стал меня догонять. В этот раз он решил зайти с другой стороны. Я держал ровно, пока он снова не попытался пристыковаться. Снова двойное вращение с моей стороны, и он опять отстает. Третьим заходом он попытался высадиться мне на крышу. «Искин?» «Активировать планетные двигатели». «Выполнено». Корабль прибавил скорости. Вот только хватило этого меньше, чем на минуту. Топлива для них больше нет. Баки пусты. Бот немного отстал. Но как только они отключились, снова стал меня догонять. Похоже, сейчас он пристыкуется. И я приготовился к постоянному вращению. Он уже почти меня догнал, как передо мной открылось окно гиперпространства, и я туда нырнул. Передав управление Искину, весь сырой я откинулся в кресле. Повезло. Удалось уйти, а им нет, кстати. Они, похоже, влетели за мной в окно. Этого я уже не видел. Хотя, может, пилот смог среагировать и увести бот в сторону. Повезло, что они не стреляли. Хотели вернуть бот целым и меня живым. Могли просто расстрелять двигатели и взять на абордаж. Рассчитывали, что я не смогу уйти в гиперпространство и сам сдамся им. Теперь попробую забрать транспортник отсюда. Мой подарок активировался, и теперь при прыжке из системы в любую сторону транспортник выйдет из гиперпространства в местном светиле. Недаром же трудился над подарком два дня. «Прощай, Жил. Скоро ты встретишься с Борисом, который тебя там заждался». Похоже, жил не автор этих вирусов, а кто-то другой. Вирусы качественные сделаны хорошим хакером, а он их только использовал. Хороший хакер сразу обратил бы внимание на то, что творится в Искине, и удалил оттуда все лишнее, чтобы оно не мешало работе его вирусов. Судя по всему, ради этих вирусов ты и грохнул своего приятеля. Что они сейчас делать будут? Погоня отправится? Маловероятно. В систему они не полетят. Скорее всего, наймут кого-нибудь на станции и попробуют вернуть обратно челнок. Мне нужно проверить корабль на жучки. Наверняка их здесь полно, и нужно заправиться топливом для планетарных двигателей. Плохо, что спасательной капсулы нет на борту. Придется садиться на Ламиру. Корабль не капсула. Когда садится на планету, далеко видно. Хотя, может, это и неплохой вариант. Если возникнут проблемы, всегда можно улететь на нем. Пока летел в гиперпространстве обратно к станции, разбирался с оружием корабля. Нашел блокировку и включил ее оружие. «Искин проверка оружия. Оружие блокировано!» «Ничего себе! Еще не все!» Начал копать дальше. Оказалось, на оружии стояла тройная блокировка. Вначале хотел все удалить, но решил оставить. Пускай остается, может пригодится. «Мне все равно на нем не летать!» Только все активировал. Искин, проверка оружия. Оружие активировано. Вот это другой разговор. Искин, проверь, что у тебя блокировано. Блокировок не обнаружено. Надеюсь, я все блокировки отключил. Правильно было бы вообще все удалить и поставить новую прошивку Искина. Но мне это ни к чему. Оставшееся время изучал новый корабль. Самое плохое, здесь нет пищевого синтезатора. Надо забрать с того корабля. Придется консервами питаться, хотя на станции можно и новый купить. душно удивление работал, хотя в каютах почти все снято. Везде имелись пустоты. Зачем его весь обобрали, непонятно. Все это стоило совсем недорого, зато теперь каюты производили гнетущее впечатление. В трюме помимо моего байка стояла платформа, жила, на которой я уже летал. Взломать ее, что ли? Хотя зачем она мне? Время есть, хакнув. Узломать ее не составило труда. Искрин оказался совсем слабенький и быстро сдался победителю. Меня ждал один сюрприз. В пассажирское отделение встроен шприц, и по команде владельца он делал укол пассажиру платформы. Интересно, что в нем? Скорее всего, нейротик. Теперь понятно, для чего он хотел меня подвести на платформе. Корабль вышел почему-то ближе к станции, чем я ожидал. — Вызов диспетчера станции. Прими. На экране появилась опять новая диспетчер. — Слушаю, диспетчер, ты почему нарушаешь? — Не понимаю, о чем вы. — Почему вышел так близко к станции? Получишь штраф за это. — Вы знаете, я здесь первый раз. Не знал, где можно выходить, а где нельзя. — Что ты мне рассказываешь? Я вчера тебя видела. Я только сегодня назначен пилотом на него. Поэтому ничего не знал о ваших правилах. Прошу прощения, больше не повторится. — Ладно, я сегодня добрая. Отделаешься предупреждением. Но если повторится я тебя оштрафую по полной. Ты очень великодушная красавица. Вот мне тоже начинаешь нравиться. Надолго к нам? Не знаю. От начальства зависит.